Глава сорок шестая «Я не буду убивать своих героев в угоду эстетствующим извращенцам». Творческая кредо Утро началось с традиционного пения мойдзинов. Чистейшее голубое небо раскинуло свои объятия над безмятежными площадями и базарами, первые солнечные лучи золотили блистающие головы минаретов, В тон им отсвечивали, пуская веселых солнечных зайчиков, кривые полумесяцы на мечетях, а денек обещал выдаться на редкость ласковым и приятным. Люди просыпались, вознося молитвы Аллаху, подарившему им спокойную ночь и защитившему их от происков шайтана. Открывались лавки, базар заполнялся торговым людям, щебетали птицы, смеялись дети — Или ж какой-то безумец, нарушая общую идиллию, бился лбом в ворота Падишахского дворца, осипшим голосом вереща, что в город проник багдадский вор. Убей его. Я вздрогнул, вскинувшись на дно отбуком. Неужели сон? Напротив меня на кухонном табурете сидел писатель Соловьёв, закинув ногу на ногу, пил пенный кумыс из консервной банки и словно бы сам с собою рассуждал вслух. «Нет. В самом деле, почему бы тебе в конце романа не убить этого Аболенского? Читатель любит такие вещи, а ты еще ни в одной своей книге не убил главного героя. Возвысь, душу читателя, трагедии. Заставь его плакать, сопереживать, искать смысл жизни, вспоминать о бренности земного». Дай ему почувствовать этот холод смерти, неумолимую близость черты, за которой пустота, и куда раны или поздно падают даже самые любимые герои. Это же реализм. Ну, не хочешь крови, ладно. Тогда пусть он постареет и ведёт свои рассказы старым обрюзкшим, лысым. На этом контрасте ты завоюешь читателя навезной. Вспомни, ведь в "Вочерованном принце" я легко написал, как красавица Гюриджан стала толстой и крикливой матроной, а сам Хаджа, добропорядочным, упитанным семьянином по кличке Фибин. Взгляни вокруг. Разве в реальности бывает не так? Разве твоя Джемиля так и будет всё время оставаться нежной и желанной, а твой лев молодым и жизнерадостным? Со старик, внеси правду жизни и «И убей?» «Нет, пусть они сами умрут. Он в своем мире, она в своем, но в один день. А если до этого еще умрет Ослик Рабинович, все девушки будут плакать. Это так свежо и так литературно. Послушайся доброго совета». «И...» «Ау зуби ляхими наш шайтани раджими бисмиляхир рахманир рахим!» Хладнокровно прервал его я, ибо уже имею некоторый опыт по этой части. Не дослушав первых слов старой мусульманской молитвы пристола, призрак Соловьёва съёжился и рассыпался в прах, оставив после себя удушливый запах канализации. Теперь я точно знаю, кто и зачем ко мне приходил. Но ему не победить. Я допишу эту книгу и вопреки проискам шайтана расскажу всю правду. Всё, как было. Ай-ай-ай! И что такая молодая красавица делает одна на пустынном дворе? Шестерых молоденьких купцов насмешливо прицокивая языками, окружили тихую вдову из Багдада, пытающуюся выскользнуть за ворота. Пропустите меня, уважаемые. Ах, как милый голосок он звенит прямо как серебро. А сколько серебра должно прозвенеть тебе в ладонь, прекрасная фея, чтобы ты открыла нам своё личко? Уйс сначала откроет, а мы уж там сами решим, стоит ли за это платить, поддержали другие, заходясь дебильным хохотом. Ну, разумеется, стоит, мягко раздалось за спинами наглецов. И я бы рекомендовал вам не догадливые заплатить побыстрее. Купчики недумённо смирили презрительными взглядами невысокого коренастого домуло подошедшего слева. Э, думаю, о чём говоришь, чёрная кость? Ты один на шестерых? «Вас пятеро!» — счастливо взвизгнувшую Джамилю надежно закрыл голубоглазый гигант, выбросивший вперед правую руку. Худовый кулак уложил ближайшего молодца Навзнич. «А нас уже трое!» — хрипло прорычал выходящий из-за ворот башмачник, с трудом удерживающий за уздечку рвущегося Рабиновича. «Не подходи! У меня еще психованный осел на боевом взводе!» Один вид маленького свирепого ослика с совершенно бешеными глазами напрочь отбивал желание драться даже у самых храбрых джигитов, побледневших купцов, как ветром сдуло. — Они заплатили за свое недостойное поведение, Лева Джан? — Ну, относительно. Оболенский подкинул на ладони два кошелька и один массивный перстень. — На люля кебаб и фаршированную айву уж как-нибудь хватит. Лявушка, ты снова меня спас. Бывшая жена пустынного гуля при всех бросилась на шею рослового багдадского вора. Ахмед хотел было справедливости ради напомнить, что спасали они её все, но Хаджа знаком попросил его не лезть, всё равно бессмысленно. В караван-сарай, как вы уже знаете, до героических соучастников проникли ещё ночью. Тревожит сон Джамели, страстный Аболенский на этот раз вежливо не решился, а вот башмачника пришлось растолкать для уточнения обстановки. В принципе, ничего нового он не рассказал. До Самарканда они добрались без приключений, о своей возлюбленной Аль-Дюбине он пока ничего не слышал, По интересуется одним, не потерял ли почтенный сын из средин тот чудодейственный эликсир, вогающий достойному мужу вернуть заблудшую супругу в лоно семьи. Хаджакриво улыбнулся. Кто о чём овшивый абане? До сих пор непонятно, если Ирида ушла от мужа по причине чисто бытовой, неправильного разделения внутрисемейных обязанностей, косых взглядов соседей и первого спонтанно сорвавшегося вердикта талак, то при чем здесь верблюжий возбудитель? Быть может, там была еще одна интимная подробность, о которой Ахмед по природной мужской застенчивости не решился говорить? Однако судить об этом не нам... Отступим из соображений такта и воспитания, пуща и сами разберутся. Вся честная компания завтракала в соседней Чайхане, в специально отведенной комнате для дорогих гостей, где Джамиля могла спокойно снять паранджу и есть вместе с мужчинами за общим столом. С Шурпой разобрались быстро, на очереди поспевали знаменитые самаркандские бараньи-ребрышки на углях с пятью соусами — Тминные лепешки с желтым и черным изюмом, фрукты и зеленый чай. Легкий намек Абаленского на по чуть-чуть для аппетита дружно отвергли все. Аппетит и без того был отменный. Итак, мои драгоценные друзья, теперь нам надлежит отыскать в этом великом городе одну большую женщину и, сотворив Аллаха угодное дело, вновь соединить любящие сердца. Госпожа Джамиля несомненно навестит свою возлюбленную тётушку, а мы трое разделимся. Ахмед пробежится кварталами бедноты, я пройдусь вдоль богатых домов, а наш уважаемый Лёва Джан возьмёт на себя базар. К обеду мы вновь соберёмся здесь же, закажем свежий плов и поделимся всеми сведениями, которые нам удалось собрать. У кого есть неразумные возражения? У меня Тут же подняла ладошку молодая вдова. А пусть восхитительный Лёвушка пойдёт со мной. Мы вместе навестим мою тётю, быстренько справимся о её уважаемом здоровье, быстренько вернёмся на базар и быстренько там всё узнаем. Ха. С этой вашей быстротой, о заботливейшая. Вы попадёте на базар к ночи, а может быть и вообще послезавтра, сухат мёл предложение дамулло. И не надо смотреть на меня такими глазами, Лёва Джан. Я всё равно не провалюсь на месте. Обуздайте ваши страсти, внемлите голосу разума и возвращайтесь с хорошими новостями. Да, по персику можете взять с собой на дорожку, за всё уплачено.